Глава двадцать восьмая. Интрига века. Ева смотрела на плакат, который торжественно прибивали к доске объявлений возле главного здания Граничей, и не знала, смеяться ей или начинать рыдать. Художник у Бурхуна в отряде действительно был, и даже рисовать он умел. Но она же просила нарисовать хорошенького веселого малыша в ванне с куском мыла в руках. А не вот это. А мне нравится. Склонив голову к плечу, заявила Лю. «Очень оригинально и весьма правдиво. Малыш на картине был, и даже вполне симпатичный. Но сидел он на свинье. Свинья лежала в грязи, а кусок рекламируемого мыла висел над головой счастливого отрока и сиял не хуже золотой монеты. Сбоку шла надпись с печатными буквами. «Бодрящая ванна, душистая пена, чтоб тело с утра вдохновенно запело! Бодрящая пена, душистая ванна, ты сил зачерпни от щедрот великана!» «Считаешь?» — скептически переспросила Ева. «Представляешь, ребенка-аристократа в грязи!» «Для этого города вполне сносно!» — улыбнулась Лю и указала в сторону переулка. Там в пыли с блаженным видом валялась здоровенная хрюшка — «Из аристократов здесь только голова да пара безземельных баронов у него в услужении. Город принадлежит купцам, а им в самый раз!» Ева вздохнула, решив, что в будущем лично проконтролирует процесс. «Зато листовки получились очень удачными», — Лю махнула в сторону рыночных ворот. «Посмотрите, как бойко у Яски получается!» Ева тепло улыбнулась. Яська в нарядном розовом платьице, новых туфельках и с розовыми бантами на голове выглядела ангелочком. Они с Домаром стояли у входа и раздавали листочки, на которых была нарисована схема прохода к павильону великан и написан очередной шедевр рекламного творчества. «Коль хочешь быть красив и свеж, используй силу великана. В ней блеск волос и гладкость тел. В тебе не будет ни изъяна». Яська безошибочно высматривала в толпе грамотных и денежных клиентов, и стопка листов в ее руках таяла. «Великана, не боись, мылом тщательно натрись!» — весело декламировала она. — Дары великана помогут в быту, женщину смогут вернуть красоту! — не отставал от нее Дамар. Зазывала от других павильонов, пытались перекричать спевшуюся парочку и направить клиентов к своим хозяевам, но у яски с партнером было преимущество. Кроме листовок они давали детям по маленькому мылу-пробнику, упакованному в яркую бумагу. Причем по настоянию Лю такие пробники выдавались только богато одетым родителям. — Нам нужно привлекать денежных покупателей, — объясняла она Домару, тех, кто может себе позволить купить специальное мыло для любимого чада. И Ева была с ней согласна. Так что конкурентам приходилось орать громче и со злостью и завистью смотреть на успех юных рекламных агентов, потому что за спинами веселящейся парочки маячили хмурые вооруженные охранники. — Надеюсь, у Агапьи хватит товара. — безмятежный голос Лю потонул в звоне и грохоте. Это на площадь вышел оркестр. В громкой мелодии с трудом можно было услышать бравый марш, зато трубы и барабаны звучали звонко и привлекали всеобщее внимание. Оркестр промаршировал мимо и скрылся за поворотом. «Вам пора», — мягко напомнила Лю. «Да, пора было посетить первую в этом мире игру в лото». Ева в предвкушении потерла руки и улыбнулась хмурому бурхуну. После вчерашней прогулки наемник щеголял разбитой губой и растоптанным самолюбием. Когда они с дознавателем выбрались на берег, Ева занималась планированием и на графов внимания не обращала, что оскорбило обоих мужчин. Бальтазар обвинил в их купании мастера Буша, секретарь лишь улыбался и молчал, а когда остался с Евой наедине, выдал гениальную фразу. «Не стоит придумывать ответы, когда оппонент легко придумывает их сам. Вам остается лишь молча с ним соглашаться». «Шата, Ева!» — наемник пошел рядом. «Хочу извиниться за вчерашнее». Не знаю, что на меня нашло, — хмуро произнес он, глядя в сторону, — но когда я вижу этого лощеного хлыща рядом с вами, в меня словно огненный таль вселяется. Между нами ничего нет. Я вот тоже не смотрела на мужчину. Ты не имеешь права ревновать. Если бы вы чуть хуже держались на лошади, вы могли бы пострадать. Не прощу себе, что рисковал вами. Сегодня утром точно такие слова ей сказал еще один граф. Лично принёс очередной букет роз, в этот раз алых, и свиной в голосе попросил прощения. И звучало это точно так же искренне, но от чего то не вызвало в душе никакого отклика. «Шата, Ева!» — Бурхун протянул руку, но так и не дотронулся до Евы. «Просто позвольте быть рядом, а там время покажет». Ева кивнула и с тоской подумала, что любовные треугольники изрядно осложняют жизнь, даже если они всего лишь... вообображении некоторых а ведь где то еще ищет путь домой законный муж вейн не понимаешь говоришь сморщенный туземец на бедренной повязке протянул вейну половину ореха наполненную кислой мутной жидкостью дух моря хотел чтобы ты попал к нам и увидел кое что иди за мной чужак старый шаман легко поднялся с бревна и направился в глубь джунглей Вейн пошел следом. Третий день он торчал на этом острове в ожидании небольшого торгового корабля, который должен был забрать у местных смолу дерево тука, очень ценимую на континенте. Дальше корабль направлялся к берегам Иорхана, и Вейн рассчитывал, наконец, попасть домой. Приняли его хорошо, выделили хижину с топчаном, женщины принесли кухонную утварь и поделились зерном. Его здесь добавляли во все блюда, даже в уху. В благодарность Вейн заставил тали воды подогнать к берегу косяк рыбы, обеспечив племя пропитанием на ближайшую неделю. Вот тогда им и заинтересовался шаман племени Вог. Он пришел на закате, долго молча сидел у очага. Ночи были холодными, и Вейн жег тростник, а потом шаман спросил. «Что тебя гонит в путь, человек со смертью за плечом?» Вейн удивился такой характеристике, но не стал уточнять, что старик в нем увидел. Племена Моритавии хранили собственные секреты, и никто не знал, на что способны их шаманы. Островное государство объединяло в себе примерно сорок мелких островов и атоллов. Правил ими совет шаманов, который собирался раз в год, а на местах жизни туземцев управляли старейшины. Эти острова никогда не пытались завоевывать. Пару раз Трипта отправляла к ним своих представителей, но островитяне так и не прониклись верованием в трех богов. Кроме смолы никаких ценностей на островах не было, и на морскую страну махнули рукой. В первую встречу Вейн рассказал шаману все. Кто знает, что это было, собственное желание или магия старика, но ему захотелось поделиться. Он вспомнил детство, не самое счастливое, но мирное и сытое. Годы обучения в Ордене, службу, женитьбу, плен. Старый шаман выслушал и ничего не сказал. Лишь когда уходил, положил сухую теплую ладонь на его грудь и произнес два слова. «Здесь пусто!» «Что это значит? Никого не люблю?» «Но про любовь, участь простых людей. Заклинатель любить не может. Привязанности губят!» «Глупый человек! Не заполнишь — исчезнешь!» Вин еще не раз спрашивал, что имел в виду шаман, но старик лишь грустно улыбался и всего однажды ответил. Если сам не чувствуешь, как объяснить? Вейн так ничего и не понял, но решил уточнить другое. Ты сказал, я человек со смертью за плечом. Это те, кого я убил? Костяной стоит позади тебя и ждет, когда ты ошибешься, чтобы забрать, — просто ответил шаман. Кто держит тебя, заклинатель? Вейн медленно качнул головой. Что за странные вопросы? Меня держит долг. — Глупец! — разозлился старик. — Долг не станет держать тебя за руку, когда Костяной придет за тобой. Долг не встанет перед стрелой, чтобы защитить тебя. Пока не поймешь, Костяной будет ждать. Больше они на эту тему не разговаривали. Хотя Вейн и пытался расспросить старика, но шаман только злился и отвечать не хотел. И вот сегодня он повел Вейна к святому месту, водопаду Духа. Водопад был невысоким, но стремительным. вода падала в идеально круглое озеро и уходила под землю. «Жди!» — шаман указал на плоский камень напротив низвергающегося потока, а сам исчез в джунглях. Делать было нечего, оставалось ждать. Вейн сел на камень, сюда долетали холодные брызги, и вскоре его штаны намокли, обнаженные плечи покрылись каплями воды. Вейн попробовал призвать тали воздуха, чтобы обсушиться, но в этот момент вода в озере забурлила, и из нее поднялась огромная водяная змея, Ее хвост уходил в воду, а голова зависла напротив вскочившего на ноги мужчины. «Таль? Дух моря, таль воды!» — разочарованно произнес Вейн, формируя заклинание подчинения. «Дурак!» — пророкотал у него в голове, и герцог покачнулся от силы, с которой прозвучал этот голос. «Где твоя повелительница, раб?» Вейн попытался еще раз подчинить таля. «Это же просто таль, хотя разумные и очень сильная, но таль! Не с такими справлялись!» Как всегда в такие моменты азарт затопил сердце. Вейн потянул руку к поясу, на котором висел ритуальный клинок, но захватил только воздух. «Это ищешь, раб?» Перед лицом завис его родовой клинок. Водяная змея изогнулась и приблизила морду к человеческому лицу. «Ты пришел один?» «Меня привел шаман». «Где женщина? Мы не разговариваем с рабами». «О какой женщине речь?» Нараба Вейн решил не обижаться, но помнил из уроков истории, что когда-то так называли служителей древних богов, тех, кто сейчас гордо называл себя жрецами. — Я прибыл на остров один. — Ты пахнешь ею. Приведи ко мне повелительницу, человек. — А если не приведу? Герцог не любил, когда ему приказывали, тем более какой-то водяной таль. — Что ты сделаешь? Змея склонила голову, раскрыла зубастую пасть, и хотя Вейн знал, что это всего лишь вода, у него возникло сильное желание попятиться, но он остался на месте. «Она далеко...» «Наконец догадался», — хмыкнул командор. «Очень далеко, но я спешу к ней». «Она приходила в наш дом, разбудила сильнейших из нас. Скажи ей, что мы готовы выполнить свою часть сделки». Змея с грохотом рухнула в озеро, а мокрый Вейн стоял на берегу и ничего не понимал. Еще через два дня маленький торговый кораблик, подгоняемый сильным талем воздуха, плыл в сторону Иорхана. Вейн смотрел, как удаляется берег, и думал. Если он правильно понял местного башка, речь шла об одной из его последних женщин — Шатаре, графине Луизе или Ева. Роман с графиней был скоротечный и весьма бурный, С Шатари их связывал не один год, а вот супруга явилась лишь на одну ночь. Вряд ли это Ева. Ну, тогда кто? Шатари или Луиза? Скорее всего, это Шатари. Она очень интересовалась тайнами великана. Вейн произнес это вслух, но интуиция шептала, что он ошибается. Через трое суток корабль пришвартовался к одной из многочисленных бухт, так любимых контрабандистами и пиратами. И Вейн сошел на берег. там его уже ждали. «Генерал ридверт добро пожаловать на землю Иорхана!» — седовласый мужчина в черном слегка поклонился. За его спиной стояли еще четверо, и, как успел заметить Вейн, сзади находился второй отряд, и в нем были заклинатели. Герцог скривился, он не любил, когда напоминали о воинском звании, которое досталось ему скорее по наследству, чем за заслуги. «Мы знакомы?» — командор распрямил плечи, Он знал этого человека, хотя лично встречаться им не доводилось. Маркиз Флёрх — верный пёс короля Иорхана, тайный советник и доверенное лицо. Марлин подозревал, что именно он стоит за заговором королевы Магды. «Маркиз Флёрх — личный секретарь его величества», — иронично представился мужчина. «Король ждёт вас». Что же этого следовало ожидать? Пришлось идти следом за маркизом до закрытой кареты, привитившейся в тени больших старых деревьев. «Хорошо, что не верхом», — подумал про себя Вейн. Сейчас он не был готов трястись в седле. Окна в карете были закрыты снаружи черной тканью, и герцог нагло ухмыльнулся в сторону маркиза Флёру. «Я арестован?» «Ни в коем случае», — доброжелательно фальшивым тоном отозвался маркиз. «Но мы решили, что вам не захочется, чтобы о встрече с его величеством узнали». Он был прав. Вейн действительно не хотел афишировать свое появление на землях враждебного государства. Хотя официально соседи не принимали участие в конфликте, но его участники прекрасно знали, кто на чьей стороне. Ехали недолго, часа три. Вейн успел выспаться и посмотреть свежие новостные листки, любезно оставленные для него на сиденье. Открытие в столице новой оперы, на которой присутствовал лично его величество Артур Гонзо, а также глава Трипты, первый Триптон с собственной гнусной персоной. Артур и Первый обменялись приветствиями и вели себя так, словно никаких разногласий между троном и жрецами не существует. Что же, это хорошо. А вот про Марлина не было ни слова. Да и представители ордена рядом с королем не наблюдалось. Странно. Что там у них происходит? Остальные новости были не столь интересны. Но Вейн все равно прочел листки от начала до конца. Цены на золото и медь, брак графини Внеше, на этот раз богатая вдова... Выбрала Виконта из обедневшего рода, на девять лет ее моложе. Еще две свадьбы, одно скандальное расставание. Вейн пробежал глазами брачные новости и перешел к новостям торговым. Большая ярмарка в Граничах привлекла внимание кухарей и прогрессивных управляющих. Впервые на ярмарке был представлен миксер, прибор, при помощи которого можно быстро взбивать, смешивать и... Это было неинтересно. А еще мыло для детей, стиральный порошок... Новая марка «Великан» произвела фурор среди домашних хозяек, няни, управляющих домами. «Великан?» Вейн перевернул листок и посмотрел на дату. «Четыре дня назад. Что там происходит?» Сразу под датой было объявление, на которое он раньше не обратил внимания. «Купи билет в шато-лато и получи золото!» «В наше лото играют короли и принцессы! Стань королем лото!» Чуть ниже в красивой рамке красовалось еще одно объявление. На фоне знакомой крепости стояла симпатичная девочка с бантиками и хитрыми глазками. Она держала в руках кусок мыла и счастливо улыбалась. Надпись рядом гласила, что каждый, кто купит мыло великан, получит в подарок картинку для раскрашивания. Вейн прочитал еще раз и отложил листок в сторону. Творилось что-то непонятное, и ему не терпелось с этим разобраться. «Что там его женушка юная затеяла?» От мысли о Еве по телу разлилось тепло и в то же время заныло тревожно, где-то глубоко в сознании. Слова островного духа опять зазвучали в голове, и Вейн привычно от них отмахнулся. Хотя за время дороги он сто раз прокрутил разговор в уме и давно убедил себя, что речь шла все же о Еве. О той новой и незнакомой Еве, которая была для него загадкой. Эта мысль ему категорически не нравилась, и он старался искать другие варианты. Ему не нравилось думать, что ее втянули в очередной заговор, что она, возможно, в опасности, да и сведений мало, чтобы делать однозначные выводы. Через день он будет в крепости и разберется на месте. А вообще надо сделать ей ребенка, чтобы у всех пропал соблазн втягивать его жену в политические игры. На несколько минут Вейн предался воспоминаниям, а потом уставился в закрытое окно и задумался. Опять о супруге. Кто тот кукловод, кто дергает ее за нитки и контролирует каждый шаг? Ведь не сама же она решила приехать к нему. Ева никогда бы не отважилась на подобное, если бы ее не подтолкнули. Что же, встреча с Фридрихом и Орханским должна многое объяснить. Посмотрим, что скажет единственный родственник жены».